обычных зверей, создавая из них разумных существ со своим характером, повадками, привычками и предпочтениями. Пес у кстати, именно такой, Фейер, если ты еще не поняла, причем сильный, и меня тоже приняли за Фейера, что, наверное, даже неплохо. Я внимательно посмотрела на молчаливого пса, уставившегося в ответ с терпеливым ожиданием, и готовностью повиноваться. — Фейр, говоришь? Задумчиво переспросила я, поняв, что собака действительно проявляет чудеса разумности. Да и рейзеры его вежливо обходили, позволяя мне наглядеть с каждым днем. И Фаес присылал его за теми, кого желал видеть в первую очередь. Да и человеческую речь он, кажется, неплохо понимает. Привел же к Ирдалу, когда попросили. На Лина опять же перестал ворчать, едва я сказала, что он со мной. Блин, а я только сейчас, когда буквально носом ткнули, сообразила, что простые собаки, даже очень умные, так себя не ведут. Слишком расслабилась с Лином и слишком привыкла, что он на самом деле гораздо умнее, чем кажется. Вот выходит, почему пёс меня сразу почувствовал. Значит, это не просто зверь, а магически изменённый. Наверное, ты прав, — наконец сказала я, осторожно погладив доверчиво прижавшегося пса. Пусть считают тебя фейром, тогда и вопросов ни у кого не возникнет. Уже не возникло, — фыркнул Лин. После того, как я тут парочку типов погонял по двору, на меня только косятся, но на рожон не лезут, кроме вот этого, недоверчивого. Меня деем зовут, неожиданно протянул руку рейзер. Дей остряк. Извини за файра. Но я просто решил, что народ преувеличивает. А теперь, как думаешь? Теперь верю, очень серьезно ответил он. Я сомнением посмотрела на жилистую руку но потом все-таки протянула свою и осторожно пожала. Кстати, обычай тут несколько иным, был иным, чем на земле. Жали не кисть, а предплечье, обхватывая его всей ладонью так, чтобы пальцы сходились на, тыль, на тыльной стороне. Этакий непродолжительный захват, по которому, как и при обычном рукопожатии, можно сразу оценить возможности собеседника. И в плане физической силы и в плане крепости самой руки. У Дэя рука казалась более чем крепкой. Мое предплечье словно в капкане побывало. Хорошо, что она давно уже не походила на вязкий кисель, и хоть и было в полтора раза тоньше, все же имела достойную жесткость, чтобы не вызвать у Рейзера снисходительные усмешки. Впрочем, Дэй, если и почувствовал, что под, на... под наручами меня гораздо меньше, чем казалось снаружи, виду не подал. Осторожно свел пальцы вместе, на мгновение задержал, как и положено, а потом быстро отпустил. Однако вот что странно. Стоило мне коснуться его предплечья, как смирно сидевший дотоле перстень со, зме... со змеем неожиданно шевельнулся, а потом выстрелил из глаз двумя тонкими рубиновыми лучами, недвусмысленно скрестившихся, на груди удивленно отпрянувшего парня, как самый настоящий лазерный прицел. — Ого! — уважительно присвистнул Рейзер, когда я в немом изумлении взглянула на свою руку. — Забавная у тебя вещица. Давно таких не встречал. Я... я же молча уставилась на его грудь, радуясь тому, что за маской хотя бы не видно моего ошарашенного лица. Ничего себе новости! Глаза у змея действительно горели, как адово пламя, обвиняюще указывая на Дея, как будто он и не человек вовсе, а гнусная тварь. «Почуял!» С ноткой восхищения отозвался на мой подозрительный взгляд Рейзер. А потом распахнул ворот куртки и указал на висящий на шнурке длинный желтый клык. «Мы с парнями эту гадину три года тому назад завалили а все равно почуял. Завидую тебе, фантом, честное слово. И вот теперь охотно верю, что ты трижды вернулся с южной без единой царапины. Я как можно небрежнее кивнула, а сама тем временем лихорадочно соображала, чем могло для меня обернуться приобретение этого милого перстенька. Получалось, что только плюсами. Судя по всему, Змей реагировал на нежить, причем в любом виде, даже на мертвую. Следовательно, в хороне мог сослужить для меня огромную службу, являясь одновременно и проводником, и сигнальным маяком, и пожарной сиреной, если тварь решит подкрасться незамеченной. Это лучше, чем датчик движения, лучше любой сигнализации, лучше, чем моя холодеющая ладонь. Потому что, в отличие от нее, перстень еще и указывал точное направление. Блин, да мне теперь будет в разы проще твари искать. Только ручку поднял, и вот оно. Готов свежий след. Тебе повезло, нейтральным тоном заметили тени. Такие вещицы действительно встречаются редко. Я уже поняла, оторопела, кивнула я. Но потом вспомнила одеи, отняла ладонь от его когтя, с удивлением проследив, как персень мгновенно угас. Может, пойдем посидим где-нибудь? Неожиданно предложил рейзер, заставив меня озадаченно поднять глаза. Я сейчас дам фаюсу вчерашний улов и перекусим. Есть хочу уже, сил нет. Но я недолго. Заодно и расскажешь, откуда ты у нас взялся? Нет. У меня еще дела. Дела? Ты что? Удея ошарашенно вытянулась лицо. Снова в рейд собрался? Нет, просто дела. Но срочные. Я покачала головой, давая понять, что еще не сошла с ума, чтобы каждый день прогуливаться похорону, и скупо попрощавшись с говорнивым резером, поспешила отойти к Лену. Клину. Некогда мне с ним сидеть. И некогда эль попевать в свое удовольствие. До вечера надо бы разобраться с доспехами и выяснить, когда я могу рассчитывать на обнову. Я привычным движением запрыгнула на спину шеи и решительно велела В Кичеру, Лин, до вечера надо найти кузнеца.